не выштопано. Ленивица понадулась, а делать было нечего. Принялась платье и белье разбирать. Да и тут беда. Платье и белье ленивица нашивала. А как его шьют, о том и не спрашивала. Взяла была иголку, да с непривычки укололась. Так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил.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 «Что здесь правда, что неправда, что сказано впрямь, что стороною, что шутки ради, что в наставлении».